разрушение работы демократических организаций правительством. Мы рассмотрели различные способы и методы борьбы с катастрофами и голодом. Мы видели повсюду непремиримость противоречия между демократией с одной стороны и правительством, а также поддерживающим его блоком эсеров и меньшевиков с другой. Чтобы доказать, что эти противоречия существуют в действительности, а не только в нашем изложении, и что непримиримость их доказывается фактически конфликтами, имеющими общенародное значение, достаточно напомнить два особенно типичных итога и урока полугодовой истории нашей революции. История царствования Польчинского один урок История царствования и падения Пешехонова другой. Страница 183. В сущности, описанные выше меры борьбы с катастрофами и голодом сводятся к всестороннему поощрению вплоть до принуждения обсоюзиевания населения в первую голову демократии, то есть большинства населения. Значит, прежде всего угнетённых классов, рабочих и крестьян, особенно беднейших. И на этот путь стихийно стало становиться население само для борьбы с неслыханными трудностями, тяготами и бедствиями войны. Царизм всячески тормозил самостоятельное и свободное обосовие населения. Но после падения царской монархии демократические организации стали возникать и быстро расти по всей России. Борьбу с катастрофой повели самочинные демократические организации, всякого рода комитеты снабжения, продовольственные комитеты, совещания по топливу и прочее и тому подобное. И вот самое замечательное во всей полугодовой истории нашей революции по рассматриваемому вопросу состоит в том, что правительство, называющее себя республиканским и революционным, Правительство, поддерживаемое меньшевиками и эсерами, от имени полномочных органов революционной демократии, это правительство боролось против демократических организаций и побороло их. Палчинский приобрёл себе этой борьбой самую печальную и самую широкую всероссийскую известность. Он действовал за спиной правительства, не выступая открыто перед народом. Совершенно так же, как предпочитали действовать кадеты вообще, охотно выдвигавшие для народа церетели, а сами обделывавшие втихомолку все важные дела. Пальчинский тормозил и срывал всякие серьезные меры самочинных демократических организаций. Ибо ни одна серьезная мера не могла состояться без ущерба безмерных прибылей и самодурства кит-киточей. А Пальчинский Именно верным защитником и слугой Кит-Китычей и был. Доходило до того, и этот факт был опубликован в газетах, что Пальчинский прямо отменял распоряжение самочинных демократических организаций. Страница 184-я. Вся история царствования Польчинского, а он царствовал много месяцев, и как раз тогда, когда Церетели, Скобелев Чернов были министрами, есть один сплошной безобразный скандал срыв воли народа, решение демократии в угоду капиталистам ради их грязной корысти. В газетах могла появиться, разумеется, лишь ничтожная доля подвигов Польчинского. И полное расследование того, как он мешал борьбе с голодом, удастся осуществить только истинно демократическому правительству пролетариата, когда он завоюет власть и на суд народа отдаст без утайки дела Пальчинского и тому подобных. Возразят, пожалуй, что Пальчинский ведь был исключением. И вот его же ведь удалили. Но в том-то и дело, что Пальчинский не исключение, а правило. Что с удалением Пальчинского дела ничуть не улучшилось. Что его место заняли такие же Пальчинские с иной фамилией. Что все влияние капиталистов, вся политика срыва борьбы с голодом в угоду им осталась неприкосновенную. Ибо Керенский и компания лишь ширма защиты интересов капиталистов. Самое наглядное доказательство тому уход из министерства Пешехонова, министра продовольствия. Как известно, Пешехонов народник самый-самый умеренный. Но по организации продовольственного дела он хотел работать добросовестно, в связи с демократическими организациями, опираясь на них. Тем интереснее опыт работы Пешехонова и уход его, что этот умереннейший народник член народно-социалистической партии, готовый идти на какие угодно компромиссы с буржуазией, всё же оказался вынужденным уйти, ибо правительство Керенского в угоду капиталистам, помещикам и кулакам повысило твёрдые цены на хлеб. Страница 185. Вот как описывает Смит В газете «Свободная жизнь» номер один от 2 сентября этот шаг и его значение. «Свободная жизнь» – ежедневная газета, выходившая в Петрограде с 2-го, 15-го по 8-е, 21-го сентября 1917 года, вместо закрытой временным правительством газеты «Новая жизнь». За несколько дней до принятия правительством повышения твёрдых цен в Общем государственном продовольственном комитете произошла такая сцена. Представитель правой Ролович, упорный защитник интересов частной торговли и беспощадный враг хлебной монополии и государственного вмешательства в экономическую жизнь, заявил во всеуслышание с самодовольной улыбкой: что по его сведениям, твёрдые и ценные на хлеб будут в скором времени повышены. Ралович Рахович, член Общего государственного продовольственного комитета в 1917 году. Представитель же Совета рабочих и солдатских депутатов заявил в ответ на это, что ему ничего подобного не известно. что пока в России длится революция, такой акт не может иметь места, и что, во всяком случае, правительство не может пойти на этот акт без совещания с правомочными органами демократии, экономическим советом и общегосударственным продовольственным комитетом. К этому заявлению присоединился и представитель Совета крестьянских депутатов. Но, увы, Действительность внесла в эту контрверсию весьма жестокую поправку. Правые оказались не представителями демократии, а представителями цензовых элементов. Он оказался прекрасно осведомлённым по поводу готовящегося покушения на права демократии, хотя представители её и отвергли с негодованием самую возможность такого покушения. Итак, и представители рабочих и представитель крестьянства заявляют определённо своё мнение от имени гигантского большинства народа, а правительство Керенского поступает наоборот в интересах капиталистов. Ролович, представитель капиталистов, оказался превосходно осведомлённым за спиной демократии, совершенно так же, как мы всегда наблюдали и теперь наблюдаем. Наилучшая осведомлённость буржуазных газет, речей и биржевки о том, что происходит в правительстве Керенского. На что указывает эта замечательная осведомлённость? Ясно, на то, что капиталисты имеют свои ходы и держат фактически власть в своих руках. Керенский подставная фигура, которую они пускают в ход так и тогда, как и когда им требуется. Интересы десятков миллионов рабочих и крестьян оказываются принесёнными в жертву прибылям горстки богачей. Что же отвечают на это возмутительное издевательство над народом наши эсеры и меньшевики? Может быть, они обратились к рабочим и крестьянам с воззванием, что Керенскому и его коллегам после этого место только в тюрьме? Боже упаси. Эсеры и меньшевики в лице принадлежащего им экономического отдела ограничились принятием грозной резолюции, которую мы уже упоминали. В этой резолюции они заявляют, что повышение хлебных цен правительством Керенского есть мера пагубная, наносящая сильнейший удар как продовольственному делу, так и всей хозяйственной жизни страны, и что проведены эти пагубные меры с прямым Нарушением закона. Страница 186. Таковы результаты политики соглашательства, политики заигрывания с Керенским и желания щадить его. Правительство нарушает закон, принимая в угоду богачам, помещикам и капиталистам такую меру, которая губит все дело контроля, продовольствия и оздоровления расшатанных до нельзя финансов. АСР и меньшевики продолжают говорить о соглашении с торгово-промышленными кругами, продолжают ходить на совещания с Терещенкой, щидить Керенского и ограничиваются бумажной резолюцией протеста, которую правительство прес спокойно кладёт под сукно. Вот где с особенной наглядностью обнаруживается та истина, что эсеры и меньшевики изменили народу и революции, и что действительным вождем масс, даже эсеровских и меньшевистских, становятся большевики. Ибо именно завоевание власти пролетариатом с партией большевиков во главе его одно в состоянии было бы положить конец творимым Керенскими и компаниям безобразием и восстановить работу демократических организаций продовольствия, снабжения и так далее, которую Керенский и его правительство срывают. Большевики выступают. На приведённом примере это видно с полнейшей ясностью, как представители интересов всего народа. Интересов обеспечения дела продовольствия и снабжения, интересов удовлетворения насущнейших нужд рабочих и крестьян. вопреки той колеблющейся, нерешительной, поистине изменнической политике эсеров и меньшевиков, которая довела страну до позора, подобного этому повышению цен на хлеб.